Глава 30. Воровка памяти. Я впилась ногтями в борт северного дракара. Даже с дополнительной длиной и шириной корабль все равно коренился и раскачивался, пока мои внутренности не обожгли заднюю стенку горла. Учитывая тот факт, что нам нужно было украдкой выходить в море, «Дабы встретить короля фейри, которому я не доверяла, а затем работать с ведьмой судьбы, которая планировала проклясть нашего союзника, и все это требовалось проделать с невозможной скоростью передвижения, мои нервы горели от беспокойства. Экипаж у нас был маленький. Элиза и Вален, Сол, Тор и Халвар, Гуннер и Эрика, Херия, Хаген и Барт, ну и мы с Кейзом». Никласу, Джуни и Кривом поручили следить за тем, чтобы остальные были целы и надежно укрыты в лимериках. «День, что мы провели, прячась на деревьях, дал Никласу время, чтобы создать несколько вонючих эликсиров, которые послужат барьером от лесных тварей и следопытов Черного дворца». «Ты уверен, что он здесь?» — сказал его встречать. Сол через борт корабля вгляделся в неспокойные воды. «Нет», — сказал Кейс. Все, что он говорил, было бессмыслицей, как он, в принципе, смог бы добраться до Западного Королевства и обратно в столь короткий срок. Выслушав, как все прошло с Торвальдом, Джуни и Николас показали нам карты четырех королевств. Если картографы не ошиблись, то Западное Королевство было маленьким кусочком суши на расстоянии, по меньшей мере, недели от Клогласа. «Его корабль вырвался из моря», — сказал Вален. Мы не знаем, как они используют свою магию воды. Учитывая, что мы вообще мало понимали мир морских фейри, было вполне возможно, что они могли пересечь океан в мгновение ока. Или, может, это сам корабль придавал им такую скорость. Я не знала. Да и это не было важно. Если Торвальду все удастся, то я не стану расспрашивать, как именно. Мой взгляд перескочил на Элизу в одиночестве стоящую форштевня. Я пересекла корабль и осторожно коснулась ее руки. Она подняла на меня свои влажные глаза. «Малин, скажи лишь слово», — прошептала я. «И мы найдем другой способ». Это была война. В бою люди шли на жертвы. Но я не могла отрицать, что мы с Элизой исходились в том, что чувствовали, когда дело касалось наших мужей. Я готова пожертвовать многим, но не Кейзом. Не им. Наверняка Элиза на невообразимо многое бы пошла, чтобы защитить свое королевство, но что-то мне подсказывало, что она своего короля тоже просто так не отдаст. Она вновь повернулась к морю, слезы так и не пролились из ее глаз. Но другого способа нет, так ведь? В это верят Вален, Никлас, да и Кейс тоже. Даже Ари считает, что мы могли бы победить, если просто нападем. Но цена будет огромной. Я ненавидела черный дворец и Южное королевство со жгучей яростью, которая никак не затухала. Постоянно бурлящие гнев и презрение уже оккупировали уголок в моей груди. Боги, мы себя чувствовали такими подготовленными. Мы действительно верили, что захватить трон будет правильно. И все же на каждом повороте враги, казалось, оказывались на шаг впереди. Словно они предугадывали наши планы еще раньше, чем мы их вообще строили. Элиза задрала подбородок, ее голос осип от всех пролитых слез. Так что не волнуйся за меня. Я встану на сторону Валена, раз он считает, что этим путем нам и должно идти. Но это не означает, что я не придумала собственный план, чтобы убедиться, что он не будет страдать. По шее пробежали мурашки. Было что-то зловещее в ее словах. Я собралась было расспросить ее об этом, но во тьме над морем пронеслось шипение. Корабль завалился на бок, и мы потеряли равновесие. Мы с Лизой ухватились за лейера, а темная вода принялась закручиваться и пениться. Пенистый вихрь вертелся, как водоворот, пока острый расщепленный кончик не пронзил поверхность. Кейс описал, как море поглотило корабль Торвальда, но увидев, как столь массивное судно просто поднимается из морских глубин, я лишилась дара речи. Я изумленно глядела, как бурное море выпускает корабль. Багровые паруса, черные планки. Казалось, будто у корабля было бесконечное количество ярусов и палуб. Киль взметнулся к небу, потом из моря показалась массивная корма, оно срухнуло обратно в волны, поднырнув под воду, и лишь затем судно выровнялось, а поверхность успокоилась. «Клянусь богами, это было разом невозможно и чудесно. Я взяла Элизу за руку, и мы вместе с прочими поспешили к носу боевого корабля. Корабль Торвальда встал бок о бок с нашим. Морской Фейри стоял на высокой палубе, глядя на нас сверху вниз. Его красные глаза светились как-то по-новому. Как и обещал. Грубые, бородатые, странно одетые мужчины Закряхтели и спустили толстую доску с одной стороны корабля. Хаген и Гуннер помогли ухватить ее край и закрепить доску поверх наших лееров. Кейс сплел свои пальцы с моими, сжав мою руку, когда на верхнем конце доски появились три фигуры. Ари шагнул вперед первым. Он немного позеленел. «Тройное пекло. Это чертовски дезориентирует. Благодарю покорно, но ноги моей на корабле больше не будет». Посол был весь мокрый и вытряхивал из волос воду, пока мы его обнимали. Боги, я не ожидала, что почувствую такое облегчение при виде человека, с которым недавно познакомилась. Но что-то связывало Ари Сегундера со всеми королевствами. Словно ему было суждено сыграть роль, значимую для всех нас. Мне был чертовски дорог этот треклятый фейри. «Так-так-так. Вот уж и не думала, что вы так скоро по мне соскучитесь». В центре доски стояла девушка не старше 16 лет, а рядом с ней еще один мужчина. Ее волосы были блеклыми, как новый пергамент, а улыбка намекала, что она будет хохотать, пока не оберет нас до нитки. На девушке были потрепанные штаны, закрепленные на ее узких костлявых бедрах поясом из веревки. Макушку она укрыла широкополой шляпой из шелка или атласа, а с косы, переброшенные через плечо, свисали кости. Ее штаны были обрезаны чуть выше ее лодыжек, там где начинались кожаные ботинки. На вид совсем не страшная, угроза не представляет. Это и была ведьма судьбы. Вот эта девчушка. Она уверенно зашагала по доске, и мужчина, стоявший у нее за спиной, двинулся следом. Ее спутник очень походил на нее внешне, разве что подбородок покрывала темная щетина, а в ушах висели золотые серьги кольца. Цвет лица такой же бледный, но он был шире в плечах, немного старше, а в зубах зажата травяная сигарка. Чем ближе подходила девушка, тем шире становилась ее улыбка. К концу доски она уже практически бежала к остальным. «Доброе сердце!» Первая она, улыбаясь, бросилась к Лизе, Та, едва сдерживаясь, рассмеялась и обняла ее. Когда они отстранились, девушка прищурилась. «Беспокойное сердце. Когда разглядишь зверя внутри, позволь ему войти, чтобы он смог выйти», прошептала Элиза. «Крепко держись за ту руку, которая взяла доброе сердце. Когда тени окружат тебя, не отпускай, пока не забрежет свет». Я ни слова не поняла из того, что говорила девушка, но, судя по тому, как Элиза удерживала ее взгляд, она, наверное, поняла». Следующим девушка посмотрела на Валена. «Проклятый король?» «Калиста». Он склонил голову в приветствии. «Выглядишь так, будто повзрослела на 10 лет». Она захихикала, выдавая, сколь юной была. «Проще выглядеть на свой возраст, когда тебя не кормят сухарями раз в день и не держат в сырой камере». Она похлопала его по руке. «Мы скоро еще поговорим». Но сперва мне бы хотелось понять, зачем вы послали треклятого морского Фейриза. Фраза оборвалась, когда ее взгляд остановился на соле Ферусе. Впервые ее проказливая ухмылка дрогнула, а подбородок задрожал. Калачик! Ее голос прозвучал чуть слышным всхлипом, словно она глазам своим не верила. Сол улыбался нежной, почти отрешенной улыбкой. Привет, маленькая птичка! Калиста бросила попытки побороть дрожь в голосе, она перестала пытаться выглядеть беспощадной и побежала к Солу, повиснув у него на шее с сокрушительными объятиями. «Калачик! Что ж, больше ты на калачик уже не похож. Весь такой мускулистый и твердый теперь, да?» Говоря, она похлопывала ладонями по рукам и груди Сола. Он лишь рассмеялся. Даже Тор прикусил губу, чтобы скрыть улыбку. Калиста шмыгнула носом и вновь обняла Соло за шею. «Я так и не узнала, что с тобой стало после... после той ночи». Соло и Калиста в течение нескольких лет вместе были пленниками, пока действовали проклятия. Прошептала Элиза мне и Кейзу. Он не помнил, кто он такой, она его тоже не знала, но они разговаривали друг с другом и стали товарищами. Сол засмеялся и отстранился, прижимаясь поцелуем колбу Калисты. Она вот не просто говорила. «Боги, девочка, ну ты и болтушка!» Я всегда ее мысли назвал маленькой птичкой. Мужчина, пришедший с Калистой, фыркнул и усмехнулся. Калист ткнула кулачком в руку Сола. «Зато так ты не разучился связно мыслить. Помогло ведь? Хоть немножечко!» Смеясь, Сол кивнул и снова прижал ее к груди. «Да, твоя болтовня заставляла меня бороться и пытаться вспоминать». «Я знала». Калиста немножко потерлась лицом о солнечного принца, затем отпустила его. «Не забывай об этом. Приятно знать, что ты треклятый принц. Всегда хорошо иметь союзников среди верхов. Вот о чём я». Я ни слова не сказала, лишь держалась за руку Кейза. «Эта девушка, что ж, она была юна. И всё же судьба наших жизней зависела от того, что она скажет. От этого в желудке заштормила хуже, чем от моря. «А можно как-нибудь побыстрее?» Торвальд решительным шагом сошел на наш боевой корабль по доске. Его рубашка промокла, но не настолько, как, по моему мнению, должна была бы после плавания под водой. Калиста нахмурилась. «Вот настырный! Я же говорила, что хочу сперва минутку с ними поболтать!» «Минутка прошла», — мрачно сказал он. Вздохнув, Калиста отступила от Сола и встала в центре нашего небольшого экипажа. Ну ладно, проклятый король, расскажи мне, в чем тут дело. Не нравятся мне те обрывки, что до меня дошли. Я чуть не отказалась плыть. Тогда почему приплыла? спросил Вален. Из-за тебя! Калиста раздраженно развела руками, словно это было очевидно. А еще тот треклятый морской парень произнес какое-то заклинание: Мне пришлось плыть. Я же говорил, он тебя призвал! Ари ткнул большим пальцем в сторону Торвальда. «Та монетка — это что-то с чем-то». Он что-то ей нашептал, и я даже опомниться не успел, а мы уже в маленькой таверне, и она входит в двери. «Да. И, в общем, мне это не нравится». Калиста на пару мгновений поджала губы, а затем продолжила болтать. «Призыв — это уже плохо. Так у него же еще и духу нет наглости хватило взять в заложники мою бесценную чернильницу, а я без нее писать не могу». Она с прищуром взглянула на Торвальда. «Стыдно должно быть. Мои чернила ничего тебе не сделали». «Получишь обратно, когда сделаешь то, зачем приплыла». Калиста засопела, снова повернувшись к Валену. «Хочешь пустить прахом все те усилия, с которыми я тебя в первый раз выправила? Думаю, мы с Элизой тоже постарались». «Самую малость. Без меня ничего бы и не случилось. А теперь ты хочешь все испортить». Сказала она даром, что не дуясь. «Не хочу», — признался Вален. «Но в опасности дети, а в этой войне задействована магия, которой мы не понимаем. Чтобы получить предмет, необходимый для победы и при этом не сгубить множество жизней, нужно быть неуязвимым. Если только нет другого способа сделать кого-то неуязвимым». Калиста вздохнула. «Я не могу никого сделать богом». «Но вот вернуть на пророченное проклятие — это можно». Элиза закрыла глаза и отвернулась. Калиста это, кажется, заметила и прочистила горло, с тревогой нахмурившись. Девушка сунула руку в карман своих штанов, доставая скомканный свиток пергамента. «Стефан, мое перо!» «Мне это не нравится, Кэл. Это как-то чересчур», — проговорил мужчина с травяной сигаркой, сделав долгую затяжку. Калиста закатила глаза. «Это мой брат, и он не верит, что у меня достаточно сил, чтобы писать новые истории». «Дело не в силах», — сказал Стефан. «Дело в том, что ты привлекаешь слишком много нежелательного внимания. За мной больше не охотятся, Стеф». Калиста кивнула в сторону Валены и Элизы. «Они выиграли». «А я не о далеких королевствах говорю». «Простите моего брата», — сказала Калиста. Он верит в рассказы о привидениях и старые мифы. Думает, я привлеку внимание кого-то темного и богоподобного. Многие из нас верят в подобное, пробормотал Торвальд. Пожав плечами, Калиста развернула пергамент. Как по мне, так норны дали мне мою магию. Значит, это их вина, если я ее использую. Это не слишком сложно для тебя, Калиста, спросила Элиза. В ее голосе почти слышалась надежда. Прежде чем нас покинуть, ты сказала, что чувствуешь, будто больше не можешь менять чьи-то истории. «Верно», — сказала она. «Но я училась в те годы, что мы не виделись. У меня есть учитель, который помог мне освоить пару трюков». Ее брат переступил с ноги на ногу. Ему это не нравилось, и мне хотелось узнать, почему. «А кто этот учитель, и почему ты уверена, что это нам сейчас поможет?» — спросила я. Калиста склонила голову на бок, всматриваясь в меня. Я не знаю его имени, королева теней, но он помог мне научиться чувствовать слова вместо того, чтобы пытаться перехитрить Норн. Так вроде бы лучше получается. Мои глаза широко распахнулись. «Почему ты меня так назвала?» «Если мой брат перестанет упираться, и если треклятый морской фейри отдаст мои чернила, то подозреваю, ты скоро узнаешь». Она вновь посмотрела на Элизу и Валена. «Вы насчет этого уверены? Я не знаю, чем все кончится, когда подношу пирог к пергаменту. Я не могу сказать, что случится». Вален прижал костяшки Элизы к своим губам, ищущим взглядом всматриваясь в лицо жены. Она отвела глаза в сторону палубы. Вален вздохнула, и плечи его поникли, но он вновь посмотрел на девушку. «Другого выбора мы не видим». «Как скажете», — Калиста хрустнула пальцами и кивнула. «Сделаю все возможное, чтобы ты остался жив».